Глава сорок восьмая. 26 июня, 20 часов 24 минуты по западноевропейскому летнему времени. Атлантический океан у берегов Марокко. В подтопленном трюме Деницы сорок восьмой муса в отчаянии разразился бранью. Накренившаяся яхта медленно тонула в море. Полыхали огни, безумолчно ревели сирены. Фират ждал на сиденье гидроцикла позади одного из сынов. В другом конце ангара команда освободила четырёхместный батискаф. Двигатели субмарины завелись, и судно, дав задний ход, пошло к посту. Тем временем в корме открылся люк, направленный в противоположную от берега сторону. Уже слышался шум винтов приближающихся военных кораблей. Над головой то и дело проносился самолёт. Подбитую яхту могли захватить с минуты на минуту. Меня тут быть не должно, сказал себе Фират. Надо было последовать примеру сенатора Каргилла, который покинул яхту ещё у Гибралтарского пролива. Код был на саммит ЕС лично заниматься неким вопросом государственной важности. Тогда Каргилл негодовал, жалуясь, что ему не судьба отправиться на юг и встретиться с ударной группой. Однако же вовремя эта сволочь убралась. Или бог сенатора благоволит ему больше, чем Аллах мне? Когда сенатор улетал, Фират только порадовался. Руки у него были развязаны, и деница резво пошла вдоль марокканского побережья. Фират планировал встретиться с командой Нихир или на худой конец получить от неё последние данные, когда прибыл с закатом в Агадир. Через люк в корме он смотрел на заходящее солнце и думал: «Я свое слово сдержал». Однако время шло, а новостей от команды не поступало. Беспокойство сменилось подозрением, и Феррат приказал капитану на полной скорости идти на север. Инстинкты не обманули, а вот со временем он не угадал. Деница как раз набирала скорость, когда ее торпедировали. Оставалась последняя надежда на побег. Батискав, наконец, поравнялся с гидроциклом, Фират перебрался на борт и сел в кресло позади двух пилотов, доверенных сынов. Наконец люк задраили, и он указал вперёд: "Ходу". Двигатели взревели, батискаф плавно устремился в открытое море. Когда вода сомкнулась над фонарём кабины, Фират на миг испытал приступ клаустрофобии. Но по мере того, как батискаф уходил глубже, а яркий солнечный свет сменялся синими сумерками, он расслабился, закрыл глаза. Он доберётся до берега, там его подберут и переправят в безопасное место союзники. И уже потом, в укрытии, он решит, как отомстить. Впрочем, он не мог отказать себе в удовольствии подумать, чем отплатить Елене Каргил. Может, я даже сниму всё на видео и отправлю запись попавши сенатору. Батискаф резко дёрнулся, вырвав его из задумчивости. "В чём дело?" резко спросил Фират. О, да, внизу. Да лежал пилот. Может, акула приплыла встревоженная боем. Волноваться не стоит. Фираткий внул и откинулся на спинку кресла, раздражённый, что пилот успокаивает его в такой снисходительной манере. Аппарат снова тряхнуло, на этот раз сильно, и Фират невольно вскрикнул. Он раскинул руки в стороны, чтобы удержаться на месте и обернулся. В глубине под ними мелькнула вспышка огня. И что, снова атакуют? Взорвалась ещё торпеда. И тут перед ними возникло нечто чудовищное. Крокодилья голова размером с сам батискаф. Вопреки законам физики, голову гривой окружало золотистое пламя, которое сверкающими волнами сбегало вниз по длинной шее. Фират убеждал себя, что это плод воспалённого воображения, кошмар, от которого он сейчас проснётся. Однако команда тоже увидела чудовище. Пилоты в ужасе кричали, уводя батискаф прочь, но монстр не отставал. "Стреляйте!" завопил Фират. Пилоты опомнились и развернувшись, выпустили в голову сразу обе торпеды. Одна прошла мимо, зато вторая попала прямо монстру в шею. Ударная волна встряхнула судно, полыхнула вспышка, и в её сиянии голова, отделившись, пошла ко дну. Сыны ликовали. Однако на смену одному чудовищу появилось другое, потом третье. Их становилось больше и больше. Они окружили батискав, их глаза ярко горели, тела окутывало рвущееся изнутри пламя. И чудовище напали. Они бились в аппарат, рвали его челюстями, усыпанными акульями зубами в три ряда. Стекло фонаря пошло трещинами. Потом его сорвали на чисто. Хлынувшая вода подхватила Фирата и унесла в пучину. Давление ударило по ушам и смяло лёгкие. Затем пасть схватили острые зубы и утащили ещё глубже. Только это было не самое худшее. Фирата окутывало пламя, сжигая одежду, опаляя кожу и волосы. Глазные яблоки закипели. Фират тонул и при этом горел заживо. Он корчился от боли и безысходности. Одно он понял чётко. Я искал Тартар, а вместо этого ад сам нашёл меня.